Глава одиннадцатая На автомобиле Смирнова они поехали в управление ФСБ, где Дронго в течение часа читал подробности страшных преступлений. Он мрачно рассматривал фотографии, морщась словно от боли. Затем решительно отбросил всю пачку фотографий. «Не могу больше», — зло сказал он, стиснув зубы. «Просто не могу больше смотреть». Меня нельзя перегружать таким количеством этих подробностей. Я человек эмоциональный, нервный. И если я его встречу, то вполне возможно, что просто загрызу эту сволочь. «Я вас понимаю», — кивнул Николай Николаевич. «У меня часто бывает такое ощущение. Каждый раз, когда выезжаю на место преступления и представляю, какой ужас испытывает жертва перед смертью, «У меня две дочери, и я не знаю, что бы я сделал с человеком, который их обидел. Честное слово, не знаю». «Давайте фотографии», — сказал Дронго. «Все равно нужно его найти. Понять психологию и найти. Обязательно найти». Он снова начал рассматривать фотографии, читать показания свидетелей и акты экспертиз. Примерно через час Он закончил, отодвинул от себя папку с документами и фотографиями. «Такое ощущение, что меня окунули в зловонную жидкость, и я задыхаюсь без воздуха», — признался Дронго. «Хорошо, что вы мне показали все это. Теперь я буду еще злее». «Надеюсь, вы понимаете, что не имеете права на самосуд и самостоятельные следственные действия. Вы — непроцессуальное лицо». — напомнил Смирнов. — Я юрист по профессии и иностранец, живущий в Москве, — печально заметил Дронга. Поэтому я прекрасно знаю все российские законы и уголовно-процессуальный кодекс. Не беспокойтесь, я стараюсь не нарушать законов, но свои поиски все равно продолжу. — Обязательно согласился Смирнов, и можете звонить мне в любое время, как только вам понадобится моя помощь. Спасибо, я обязательно вам перезвоню. Он вышел на улицу, сел в свой автомобиль, который вызвал к зданию управления ФСБ, и сразу набрал номер мобильного телефона Оленева. Мне срочно нужны номера мобильных телефонов Евгения Сидорина и Михаила Воеводова. «Прямо сейчас?» — удивился Валерий Петрович. «Уже восьмой час вечера?» «Да, прямо сейчас. У нас нет времени. Вы можете продиктовать мне номера их телефонов?» «Конечно». Оленев продиктовал оба номера телефона. Дронго поблагодарил и перезвонил Сидорину. «Добрый вечер, Евгений Юрьевич». «Здравствуйте», — удивился Сидорин. «Кто со мной говорит?» — Это эксперт, который помогает вашему издательству. — Господин Дронга. обрадовался Сидорин, — как я рад вас слышать. Когда мои соседи по городской квартире узнали, что я знаком с вами, они были просто в восторге. Честное слово, я вас обязательно должен познакомить. Мне нужно с вами переговорить. Я уже все знаю. Завтра утром я приеду в издательство. Мне уже передали». «Нет, вы меня не поняли. Завтра, само собой. Но мне нужно увидеться с вами именно сейчас». «Сейчас?» — удивился Сидорин. «Но сейчас уже поздно. Восьмой час вечера, и у меня сегодня вечером важная встреча». «Я на машине и могу подъехать, куда вы скажете», — предложил Дронга. «Не знаю, не знаю». В половине девятого я должен быть в ресторане «Пушкин». Туда приедет французская делегация. В таком случае давайте увидимся прямо там. Я закажу столик, и мы побеседуем. — Нет, — возразил Сидорин, — это не совсем удобно. Не обижайтесь, пожалуйста, но вы должны меня понять. Приедут французские поэты и писатели, а я сижу с детективом, который интересуется кражей рукописей в нашем издательстве. Вы представляете, что могут подумать про нас европейцы? — Хорошо, — согласился Дронга. я подъеду к ресторану на Тверском бульваре, и мы встретимся с вами в моей машине. Там мы можем спокойно поговорить, и нас никто не увидит. — Давайте не там, — предложил Сидорин. — Встретимся на противоположной стороне, у литературного института. «Подъезжайте прямо туда к восьми часам вечера, и мы с вами побеседуем. А я потом пешком дойду до ресторана». «Договорились, спасибо». Он взглянул на водителя. На Тверской бульвар. Попросил Дронго и только затем набрал второй номер. Воеводов долго не отвечал. Наконец раздался его недовольный голос. «Слушаю вас». «Извините, что я вас беспокою» начал Дронго. «Это говорит ваш эксперт». «Можете не беспокоиться, мы подпишем с вами договор и перечислим вам деньги», — сразу ответил Воеводов. «Я не беспокоюсь», — ответил Дронго, «когда дело в таких надежных руках, как у вас». «Спасибо», — ответил Польщенный Воеводов. Он говорил с характерной интонацией, словно прожевывая иногда слова. «Мне нужно с вами срочно увидеться по очень важному делу». «Я не смогу», — сразу ответил Воеводов. «Я сейчас за городом и приеду в Переделкино только к одиннадцати вечера. Мы в гостях у наших друзей в другой стороне Московской области. А почему такая срочность? Завтра мы с вами встречаемся». Мне звонил Оленев. «У меня нет времени», — объяснил Дронго. «И поэтому я хочу уточнить у вас одно обстоятельство». «Давайте», — согласился Воеводов. «Что у вас за срочное дело?» «Несколько лет назад рядом с вашим домом произошло убийство. У вас тогда были неприятности, вы не смогли выехать в зарубежную командировку». «Алло, вы меня слышите?» «Слышу», — глухим голосом ответил Воеводов. «Только вас неправильно проинформировали. Никаких неприятностей у меня не было». Я действительно случайно оказался свидетелем смерти молодой девушки, и меня попросили в прокуратуре никуда не уезжать. Пришлось остаться в Москве. Потом мне прислали письмо с извинениями и благодарностью за мою помощь, и я сам настоял, чтобы это письмо отправили в мое личное дело, чтобы ни у кого и никогда не было ко мне подобных вопросов. «Я уже давно член Союза писателей, хотя и занимаюсь финансовыми вопросами». «Не обижайтесь», — попросил Дронго. «Я должен был все проверить». «Я вас понимаю. В таком случае почитайте их письмо. Оно есть в моем личном деле». «Не сомневаюсь, что вы им помогли. А убийцу так и не нашли?» «Тогда не нашли. На самом деле это было не совсем убийство. Вернее, он не хотел ее убивать». Это было обычное хулиганство. Я возвращался домой и увидел, как молодой человек пристает к девушке. Она явно не хотела с ним разговаривать и в какой-то момент громко на него крикнула. Он испугался, повернулся, увидел меня и еще больше испугался. Потом толкнул ее и побежал. Не очень сильно толкнул, но в этот момент из-за поворота выехали жигули. Все получилось случайно и так глупо. Машина ударила девушку, которая упала буквально под колеса. Я все рассказал сотрудникам прокуратуры. Убийцу потом долго искали, хотя какой он на самом деле был убийца? Несчастный парень. Он ведь не думал, что все так страшно закончится. И не нашли? Тогда нет. А потом он пришел сам. Через три месяца. Совесть его замучила. В наши дни еще встречаются такие парни, совестливые. А прокуратура мне письмо прислала с благодарностью. Я ведь видел, что он не хотел ее убивать, просто испугался и толкнул, когда убегал. Можете представить его состояние. И тогда, благодаря моим показаниям, ему дали только два года. Да и потом он попал под амнистию. А могли дать десять или пятнадцать, обвинив его в преднамеренном убийстве. И водителя тоже освободили. В ГАИ посчитали, что он никак не мог затормозить и не был виноват в этом наезде. Вы меня понимаете? Понимаю, конечно. Вы благородный человек, если тогда отложили свою поездку, чтобы дать показания в прокуратуре. Я только выполнял свой долг, заметил воеводов, и ничего особенного не сделал. А в Словению я поехал на следующий год. Извините, что я вас побеспокоил. Спасибо, что уделили мне столько времени. Дронга убрал аппарат. Кажется, Воеводова можно смело исключать из числа подозреваемых. Несмотря на то, что они находились почти в центре города, доехать до Тверского вовремя не смогли. Они подъехали к условному месту, опоздав на восемь минут. Сидорин уже нетерпеливо смотрел на часы. Увидев подъезжавшую машину, он шагнул к ним. — Вы опоздали, — недовольно заметил он, усаживаясь в салон автомобиля. — И у вас осталось не больше двадцати минут. — Извините, — улыбнулся Дронго. — Вы же знаете, какие сейчас пробки в центре города, особенно после шести. Надеюсь, мы закончим быстрее, чем за двадцать минут. У меня к вам несколько вопросов. «Неужели они такие важные, что нельзя было подождать до завтрашнего утра?» — поинтересовался Сидорин. «Если бы можно было подождать, я не стал бы вас беспокоить», — признался Дронго. «Вы напрасно полагаете, что мне ужасно хотелось испортить вам настроение перед важной встречей с французами». «И вы еще иронизируете», — усмехнулся Евгений Юрьевич. «Что у вас? К чему такая спешка?» — Вы работали редактором в этом литературном институте, — показал дронга на здании. — Да, я там работал. Неужели вы решили встретиться со мной только для того, чтобы уточнить этот факт из моей биографии? — Не только. Я хотел спросить о другом. — Вы помните, как вашу бытность ректором осудили двоих ваших студентов за изнасилование? — У нас было несколько подобных случаев нахмурился Сидорин. Иногда студенты допускали некоторые вольности. Был случай, когда хотели посадить двоих студентов еще до моего ректорства. Тогда вмешался один очень уважаемый народный поэт. Он позвонил прокурору и прямо спросил, как можно за одну дрянь сажать сразу двоих талантливых парней. А почему дрянь? Она пришла и оставалась в их общежитии. Три ночи а потом обвинила двоих парней в изнасиловании и тогда только вмешательство народного поэта спасло парней а в случае с зароковым и маниевым никого спасти не удалось откуда вы знаете эти фамилии вы выступали свидетелем еще когда были ректором и хотели помочь одному из них странно я думал что все забыли об этой истории откуда вы о ней узнали Или у вас есть свои секреты? Никаких секретов. Об этом деле вспомнила одна из сотрудниц отдела кадров Союза писателей. Литературный институт тогда подчинялся Союзу писателей. Разумеется, я тогда очень хотел помочь Зарокову. Талантливый парень, многообещающий поэт. Но не получилось. На самом деле насильником был Арсен Маниев. Ему дали тогда 10 лет а Зароков получил восемь. Он ничего не делал, но находился в комнате, где все произошло. Девушка показала, что их было двое. Потом выяснилось, что все были в состоянии сильного алкогольного опьянения, как обычно говорится в протоколах. Чем все это закончилось? Оба отправились в колонию. Зароков вышел через четыре года, Маниев через шесть, Потом Зароков пробовал восстановиться, но в это время у него на родине начались столкновения, и он вернулся в Осетию. Сейчас он директор крупной фабрики, а поэзию, к сожалению, бросил. Я до сих пор считаю, что он был очень талантливым человеком. А Маниев? Этот попал в тюрьму еще раз, только не за изнасилование, а за грабеж. Я тогда был уже министром, и мне доложили, что мой бывший студент опять сел в тюрьму. Кажется, он серьезно ранил человека, и ему снова дали 10 лет. Что было с ним потом, я не знаю. Этот Маниев не мог оказаться знакомым кого-то из ваших сотрудников, который решил забрать эти рукописи. — Чтобы наказать меня? — улыбнулся Евгений Юрьевич. — Но это несерьезно. Я как раз делал все, чтобы в первый раз им помочь. Но Зарокову вы хотели помочь немного больше. Конечно, Зароков был поэт, а Манеев просто прохвост. Почему я должен был помогать прохвосту? Знаете известное выражение? Нужно помогать талантливым людям, а бездарности пробиваются и сами. А если Манеев хочет каким-то образом напомнить о себе почему так глупо, и он не сумел бы написать такой связанный текст после двух сроков в колонии, посчитайте сами. Он провел там в общей сложности лет 15 или чуть меньше и уже давно потерял всякие навыки. Сейчас ему должно быть около 50. Он и тогда был великовозрастным студентом. Впрочем, в литературный институт не обязательно поступали 18 лет. И вы считаете, что он не мог создать подобные повести о собственных похождениях? Ни в коем случае. Манеев был бездарным студентом, плохо учился и вообще не очень хорошо владел русским языком. Что, за 15 лет, проведенных в колониях и тюрьме, он превратился в образованного человека? Никогда в жизни не поверю. Убийцей стать он мог, насильником тоже мог. Но стилистом такого уровня никогда. Вы читали рукописи? Конечно, читал, — разозлился Сидорин, чуть побагровев. Не забывайте, что я литературный критик и как-нибудь разбираюсь в подобных вещах. Иначе меня не держали бы столько лет ректором литературного института. Такой опус мог создать только образованный человек. Там есть ссылки на классиков, есть очень удачные цитаты, сравнения. Нет-нет, Маниев никогда бы не смог создать ничего подобного. Тогда другой вопрос. Человек, который написал эти рукописи, может быть убийцей? Или он для этого слишком интеллектуален? Евгений Юрьевич помолчал, подумал, затем негромко сказал «может». «Конечно, может. Если интеллектуал и умница, то совсем не обязательно, что он хороший человек с ангельским характером. Я встречал в своей жизни такую талантливую сволочь. Иногда кажется, что талант дается от Бога, но в быту, в личной жизни, этот человек может быть абсолютно невыносим для окружающих. А насчет вашего вопроса, я внимательно прочел все рукописи и меня неприятно поразило обилие деталей в обоих случаях, когда он описывал сцену убийства. Слишком подробно. Я бы даже сказал с каким-то внутренним наслаждением. Это меня насторожило. Боюсь, что мы имеем дело с человеком, имеющим некоторые психические отклонения. Во всяком случае, он может мыслить достаточно здраво, но его рукописи указывают на возможную предрасположенность к агрессивно-эстероидному типу. Я не психолог, я филолог, но у меня сложилось именно такое мнение. Я вас понимаю. Дронга взглянул на часы. Прошло уже 18 минут. Не смею больше вас задерживать, Евгений Юрьевич. И спасибо за то, что согласились со мной побеседовать. Если автор наших рукописей действительно маньяк, то вы должны его найти», — мрачно заметил Сидорин. «А если кто-то из наших помогает такому зверю, то он просто дурак, если не сказать сильнее. Можете всегда на меня рассчитывать. Я готов помогать вам при любых обстоятельствах. А сейчас, извините, я должен идти». Последний вопрос. Вы знаете критика Бондаренкова? «Разумеется, он один из самых известных наших литературных критиков». — А почему, вы спрашиваете? — Он недавно опубликовал статью об Иване Ивановиче Передёргине и затем куда-то исчез. — Это на него похоже, — улыбнулся Сидорин. — Я вам посоветую позвонить Труханову. Он — редактор газеты «Завтрашний день», где долгие годы работает заместителем Бондаренков. Я думаю, он точно скажет, где сейчас находится Бондаренков. Завтра утром можете ему позвонить. — Не могу, — твердо сказал Дронго. — Каждый лишний час может оказаться для кого-то последним. Мне кажется, вы не совсем меня понимаете, Евгений Юрьевич. Речь идет о очень опасном маньяке, который в любую минуту может где-нибудь совершить преступление. И тогда эта жертва будет в том числе и на моей совести. — Даже так? помрачнел Сидорин. Тогда позвоните срочно режиссеру Валерию Носкову. Я дам вам его номер городского телефона. Он родственник Труханова и может дать вам номер его мобильного, хотя свой номер мобильного не дает никому, кроме своей супруги. Я немного знаю Носкова, улыбнулся Дронга. Смотрел все их фильмы. Он же снимает фильмы вместе с Красночеховым. Я видел все их сериалы, и «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень», и «Сыщик без лицензии». Я ему обязательно позвоню. Сидорин достал записную книжку и продиктовал номер телефона режиссера Носкова. Затем попрощался и вышел из салона автомобиля, направился к ресторану. «Двоих можно исключить», — удовлетворенно подумал Дронга, взглянув на часы. Сейчас только половина девятого. Может рискнуть и позвонить Носкову, чтобы узнать номер Труханова. Тогда можно будет оперативно выяснить, куда исчез критик Бондаренко. Дронга достал телефон и набрал номер. И почти сразу услышал отрывистое «Да!» Это был сам режиссер Носков.